кузове стало жарко. Кроме того, откуда-то начал просачиваться едкий прогорклый дым. Глаза слезились, кашель раздирал грудь. «Черт, откройте кто-нибудь люк!» – крикнул Гарбер, вытирая лицо рукавом куртки. Дым стелился по полу, поднимаясь все выше, грозя задушить пленников вездехода мягкими жгучими пальцами. Бредли ударил ногой в створку люка, но та даже не шелохнулась. «Его заклинило!» – заорал он в ответ, глядя на начальника красными глазами. «Мы пропали! Чертов замок! Заклинило!» В его голосе отчетливо звучали панические ноты. «Давай-ка вместе попробуем!» Это был Хантер. В эту секунду ему стало ясно. Должен быть выход. Надо только держаться спокойно, а не сходить с ума. Он сейчас чувствовал себя гораздо увереннее, чем когда валялся на полу в душевой. Пожар представлял собой реальную, понятную опасность, и Хантер знал, как ему поступать в данном случае. Как бы ни обернулось дело, ФБРовец предпочел бы такую смерть той, что готовил для них хищник. «Давай попробуем еще раз», — повторил он. Откинувшись назад, навалившись всем телом настоящей за спиной ящики, Хантер напрягся и... «Готов? Раз, два, три!» Две ноги, что было сил, ударили рифлеными подошвами в створку люка. «Ничего. Никакого результата». Вульф затравленно озирался. «А что, если вылезти через верхний люк?» «Ничего не выйдет», – отрицательно покачал головы Хантер. «Там все в огне. Мигом прожаришься, как цыпленок в микроволновке». Он вновь повернулся к Брэдли. «Давай-ка еще разок». «Какого черта?» – заорал тот и закашлялся. «Еще разок, еще разок. Мы окочуримся здесь». Эта долбаная дверь не откроется, даже если мы будем биться в нее башкой, ясно? Черт, еще пару минут и здесь все взлетит на воздух к чертовой матери. Тут столько взрывчатки, что наши задницы будут искать на Луне. А я говорю, давай попробуем еще раз. Хантер жестко уставился на перекошенное лицо негра. И хватит трястись тут. Ладно, ладно, окей. Брэдли стоило большого труда взять себя в руки. Давай, давай еще раз. Пара подошв с глухим стуком врезалась в створку. Та не поддалась. «Ну вот, черт побери, я же говорил!» «А если ее взорвать?» Вульф ткнул рукой в ящик с гранатами. «Привязать к ней гранату и взорвать?» спятил Гарбер испуганно покосился на ящик. «Да от нас мокрого места не останется. Здесь все сдетонируют. Ну и что нам делать в таком случае? Ждать, пока покроемся розовой корочкой? Или помочиться на стены, чтобы погасить огонь, а?» Вульф переводил взгляд с одного человека на другого, надеясь, что произойдет чудо, и кто-нибудь сейчас из них скажет «А вот что, ребята!» и объяснит, что делать. Но ничего подобного не произошло, все молчали. «Все, парни», – вдруг спокойно заявил Хантер. «Мы по уши в дерьме, по самые уши. Эта долбанная дверь закрыта намертво». «А может быть, все-таки через верхний люк попробовать?» – вновь предложил Брэдли. «Если нам повезет...» Нам не повезет, покачал головой Хантер. Как только мы откроем створки, горючее потечет сюда, ящики вспыхнут. У нас будет секунда, максимум две. Кто-то один, возможно, успеет выбраться, но остальные погибнут. Все, не стоит себя обманывать. Нам может повезти только в одном случае, если этот ублюдок не повредил систему аварийного пожаротушения. Но на это не стоит особенно рассчитывать. «Так что нам делать-то?» – Гарбера трясло. Он всеми силами старался скрыть это от остальных, но ему это плохо удавалось. В эту секунду они услышали шаги на крыше вездехода. «Черт!» – выдохнул ФБРВИЦ. «Кто это?» «Шефер!» – вдруг улыбнулся Хантер. «Шефер и Хериган, Они там, снаружи!» «Это и есть чудо, парни!»